Глава 34 Сержант. Подготовка. В этот раз Минотавр все же снова убрался в центральный зал, и я облегченно выдохнул. Нападать прямо сейчас рогатый зверь не стал. Но вот настроение моих спутников упало до крайне подавленного, так что мне, как лидеру отряда, даже пришлось срочно вмешиваться и подбадривать их. «Да, Минотавр запер нас в своем замке, и что с того? Мы все живы и полны сил, нас много, и среди нас есть специалисты любого профиля». «У нас с собой ловушки и капканы, с нами сильные боевые звери, у нас есть оружие, инструменты и материалы. Так что вообще не очевидно, кто тут жертва. Пора нам всем вспомнить, что именно за этим чудовищем мы и направлялись в южные руины. Нужно действовать, а не предаваться унынию». «Навык дипломат повышен до восьмого уровня». «Удалось» и даже без помощи моего котенка, большого специалиста по поднятию духа у спутников. Лица просветлели, возгласов в духе а, -а, -а мы все умрем!» больше не слышалось. Уныние и обреченность сменились приливом сил, а также огромным желанием выжить и доказать всему миру, что мы способны справиться даже в очень непростой ситуации. Продолжая для вида заниматься вторыми створками центральных ворот, мы вполголоса обсудили основные задачи. Магическая защита мешала нам покинуть это место, а потому наиважнейшей задачей становилось узнать, каким образом эта защита включается и выключается. Найти некий рычаг или устройство, скорее всего расположенное в тех помещениях, где проводил большую часть времени Минотавр. Возможно, даже в центральном зале, где рогатый зверь устроил себе лежанку. Понятно, что такие наши исследования хозяину замка не понравятся, а потому это была задача для нашей невидимки. Затем нужно было соорудить безопасное место в замке, куда ни Минотавр, ни Ламия не смогут проникнуть и где, возможно, будет укрыть малышку надежду да и всем остальным спрятаться в случае критической ситуации. Напрашивался второй этаж северного крыла. Разобрать обратно ведущую туда лестницу и хрен заберешься без специального альпинистского снаряжения. Окна-бойницы там узкие, а каменные стены прочные и большой толщины. Достаточно перегородить единственный проход решеткой из сколоченных крепких бревен, а заточенными кольями, и никакой минотавр в жизни не пролезет. Идея понравилась всем, к тому же она не требовала большого времени на реализацию, так что я приказал механику с инженером заняться этими работами. «Действительно, держать на втором этаже осаду мы сможем очень долго, фактически пока не закончатся еда и вода, поэтому я приказал Маргарите подготовить на втором этаже запасы, перенести туда наши вещи, набрать воды из колодца во все имеющиеся у нас емкости и пожарить все оставшееся у нас мясо. На третий день мясо уже частично стало портиться и подванивать, так что медлить с его готовкой было нельзя». Самые испорченные куски я попросил Маргариту не выбрасывать, а дать их мне. В замке водилось просто немереное количество крыс. Мы отгоняли их и даже пробовали на них охотиться, но сейчас у меня появилась идея получше. Я ведь зверолов по игровому классу и могу приручать зверей, а стая зубастых грызунов будет нам неплохим подспорьем». С большим пакетом тухлого мяса и с ярким фонариком в руках я спустился в полуобрушенный сырой цокольный этаж замка. В темноту уходило несколько коридоров, но все они были завалены камнями или перегорожены решетками, так что пройти было нельзя. Я, освещая путь фонариком, прошел в центральное помещение. Когда-то тут, похоже, был винный погреб и хранилище провизии но о былой роскоши напоминали лишь рассохшиеся огромные бочки и ржавые крюки в потолочных балках для подвешивания туш или другой снеди. Зато крысы тут водились в огромном количестве. Бурые, серые, черные, с уровнями от первого у самых крохотных крысят до 70 плюс у матерых и седых особей, размерами не уступающих спаниэлю. Поскольку стайными существами крысы почему-то не считались, хотя и жили огромными семьями, я их совершенно не опасался. Способности класса зверолов надежно уберегали меня от агрессии подобных существ. Приручались крысы очень легко. Наверное, опять же сказывались особенности профессии зверолова. Обычно хватало одного небольшого куска подванивающего мяса, реже двух. Гораздо труднее было выбирать из однородной колышущейся серой массы наиболее крупных и высокоуровневых особей, из которых я и старался составлять свою зубастую армию. Если брошенный кусок хватала не та крыса, которую я намеревался приручить, я приказывал уже прирученным питомцам убить нахалку, чтобы освободить место для более ценных экземпляров. Да, максимальное количество питомцев у моего зверолова было все же ограниченным, хотя и весьма большим. «Если быть совсем уж точным, я мог держать под контролем 46 зверей. На этот лимит влиял уровень навыка «Мастер зверей» и на имеющемся у меня 16 уровне этого умения и под бонусами от класса «Зверолов» плюс 20 к навыку «Мастер зверей» максимальное количество питомцев у моего сержанта как раз и составляло 46». «Навык приручения повышен до 65 уровня. Навык «Мастер зверей» повышен до 17 уровня». О, лимит только что поднялся до сорока семи. Котенок Васька, жуткий восьмилап Болотная Хозяйка, Гига Варан Атлант, Хемероидная Пума Тьма, Два Крипа Крокодила Гена и Катя. Все остальные свободные слоты я забил крысами. Но и это еще не предел. Имеющиеся пятнадцать свободных очков навыков я тоже вложил в умение мастер зверей, поднимая уровень навыка до тридцати двух, а лимит питомцев до шестидесяти двух а затем за 10 очков мутации еще и выбрал мутацию «Хозяин большой стаи» к навыку мастер-зверей, поднимающую лимит числа питомцев в полтора раза. 93 Но даже на этом я не остановился, начав дарить питомцев своим спутникам. К сожалению, отсутствующим сейчас в замке членам отряда сделать подарок не получилось, но и без них кандидатов на получение живого подарка хватало по десять прирученных крыс инженеру Максу Дубовицкому, охотнице Аните урвае механику Эдуарду Самарскому, стрелку Маргарите Овчинниковой и даже малышке без класса Надежде. Сама грудная малышка, конечно, сделать осознанное решение принять подарок не могла, но это за нее сделала названная мать Анита Урвайя, и это заставило меня серьезно задуматься. Как формируются в этом новом мире родственные связи? «Достаточно было нам с Юлией Синицыной назвать нас братом с сестрой и вести себя соответственно, и эта информация закрепилась в наших профилях официально. Я признал Шелли своей подругой сердца и закрепил этот статус нежным к ней отношением и другими действиями, и вот уже другие игроки знали про наши с ней близкие отношения. Так может, действительно, достаточно было женщине полюбить брошенную чужую малышку и назвать дочерью? И та, уже игровыми алгоритмами, считалась матерью. Я ведь видел, как Надежда радовалась, когда длинноухая мать брала ее на руки, сюсюкала с ней и кормила молоком из бутылочки. Так может, претензии охотницы шерхов на роль матери человеческой девочки вполне оправданы? «Интеллект повышен до 12». ох как!» «До этого я повышал лишь силу, ловкость и телосложение» и даже полагал, что интеллект и восприятие не мое, и ничего тут не поделаешь. Но размышления над сложными вещами вроде устройства мира прокачивало даже слабую характеристику персонажа. И хотя никаких видимых изменений я не заметил, и никакой дополнительной информации об окружающем мире не добавилось, все равно я взбодрился. Не все потеряно, и даже отстающие характеристики можно подтягивать». Теперь оставалось еще понять, как поднимается восприятие. Еще одна слабая характеристика моего зверолова. Мяса для приручения не хватило, так что мне даже пришлось сходить к Маргарите за добавкой, а затем еще подозвать тьму и приказать химероидной пуме ловить нейтральных крыс. Крысы-каннибалы по природе, так что крысиное мясо эти неразборчивые в пище грызуны тоже жрали. «Навык мастер зверей повышен до 33 уровня», «Неплохо и весьма своевременно». Я присел на старый рассохшийся стул и осмотрел, заполнившее кладовую, живое море. Да, пришлось повозиться, но оно того стоило. 139 прирученных саблезубых крыс. Серое зубастое воинство, пока что терпеливо ждущее своего часа в подвале, но готовое примчаться по первому сигналу и смести врага своим числом. Признаться, мне даже стало немного жалко Минотавра и его чешуйчатую подружку ламию К такому жизнь их точно не готовила. Баррикада на втором этаже была уже практически готова. Ее не было видно с первого этажа, и о наших приготовлениях хозяин замка пока что не догадывался. Я даже привел на второй этаж болотную хозяйку и велел огромной паучихе заплести крепкой липкой паутиной проход перед решеткой и чистоколом, оставив лишь небольшой лаз, через который могли бы проходить члены моего отряда. Паутина служила и дополнительной защитой, и скрывала наше убежище от преждевременного обнаружения. Инженеру с механиком я дал новое поручение придумать, какие тут возможно разместить капканы и ловушки. Огромного рогатого зверя, если бы он вздумал сюда сунуться, ждало множество сюрпризов. Между тем вечерело. Хмурые тучи по-прежнему затягивали все небо, хотя дождя не было. Наша невидимая охотница вернулась расстроенная и сообщила, что не нашла никакого устройства, отключающего магическую защиту, хотя перерыла весь замок от подвала до самых высоких шпилей. По словам девушки, единственным местом, где подобное устройство могло находиться, был центральный большой зал. Там, у одной из стен, лежал огромный природный валун, явно притащенный с какой-то целью издалека. Поднять такой тяжеленный камень в одиночку человек или шерх не смог бы, но этот камень часто двигали, об этом говорили многочисленные свежие царапины на старом потемневшем полу. Похоже, именно там, у могучего Минотавра, был тайник. А еще Анита сообщила, что видела с высоты обзорной башни многочисленных людей в окрестностях замка. Полсотни, как минимум, большинство с оружием, и на ездовых ящерах. Подойти ближе им не позволяла сжигающее здоровье магическая защита, и эти неизвестные кружили на большом расстоянии от старого замка. Считать информацию, что это за люди, охотницы помешала большая дистанция. Ну и без того, лично мне было совершенно понятно, по чьей души приперся сюда этот отряд. Я уже заканчивал общаться с Анитой, когда во двор замка вышел Минотавр. От него разило вином и дурным куревом, да и походка у зверя стала весьма нетвердой. «Вы слишком долго возитесь с воротами, лентяи! Бросайте всё и занимайтесь другим! Мне нужна кровать! Уже сегодня к ночи она должна стоять в большом зале!» Я пообещал хозяину замка, что мы немедленно займемся этим делом. Вот только заказанная им кровать огромная и очень тяжелая. Ее не удастся пронести по коридорам и придется сооружать прямо на месте. А это значит виск пилы, стук молотков, переговоры строителей. Потерпит он этот шум? Или погуляет пока где-то пару-тройку часов, пока мы будем выполнять его заказ? И кстати, тут возле замка какие-то подозрительные личности ошиваются. Это нормально? Или Минотавр желает их прогнать, чтобы не шастали в его владениях? «Навык дипломат повышен до девятого уровня!» «Опять воры лезут!» Недовольно зарычал Минотавр, залпом допил бутыль вина и закинул секиру на плечо. «Но тогда же лучше! Люди сейчас нужны!» Он сглотнул, и у меня снова возникло подозрение, что картограф ошибся, и человечину Минотавр все же потребляет. «Я прогуляюсь по круге, проучу наглецов, а у вас три часа на то, чтобы сколотить кровать. Сделайте, сниму защиту и отпущу с миром, как обещал». «Ты хороший человек, сержант. Полезный и понятливый. Так что уж постарайся справиться, а то не хочется тебя убивать. И еще того кучерявого парнишку. Он моего друга детства напоминает. Такой же балбес и шалопай был». «Пусть только игральные карты мне нарисует, и может катиться на все четыре стороны». Минотавр с кряхтением наклонился, зачерпнул широкой ладонью грязь в перемешку с золой от нашего костра и нанес себе на морду и грудь черные полосы. «Смотрел команда со Шварценеггером?» – спросил он меня. «Вот примерно такое сейчас и будет». Кровь, кишки и горы трупов. Всегда так бывает. Эх, ненавижу на трезвую голову людей убивать. Рогатое чудовище достало из поистине бездонного кармана своей кожаной безрукавки очередную бутыль с вином, ловко выдернуло пробку и выхлебыло все разом. Ну все, я пошел наводить порядок в своих владениях. «Напоминаю, сержант, у тебя только три часа, если не хочешь повторить их судьбу». «Три часа отсутствия хозяина замка. Времени предостаточно. Мы с инструментами для работы прошли в главный зал. Тут все было завалено мусором, пустыми бутылками и старинными книгами, большинство в ужасном состоянии». На полу действительно обнаружилась сброшенная змеиная шкура. Судя по ее размерам, ламия была поистине огромной. Меня заинтересовал большой ящик, который с такой осторожностью принес сюда хозяин замка. Я откинул крышку и задумчиво почесал голову. Внутри оказалась аккуратная, вырезанная из светлого дерева колыбелька для младенца. Неожиданно. У Минатавра с есть ребенок? А разве змеи не яйца откладывают? Да и вообще я очень слабо представлял, способны ли давать потомство столь разные существа и как может выглядеть их ребенок». «Вот то место», — обратило мое внимание Анита на крупный валун, лежащий у дальней стены. «Он действительно казался совершенно неуместным тут в зале. Используя принесенное бревно в качестве рычага, мы приподняли и отодвинули огромный камень». «Внимание! Вы обнаружили вторую из восьми скрытых локаций начальной игровой зоны. Скорость набора опыта и получения навыков повышена в три раза. Время эффекта — двое суток». Есть! Вот оно! В неглубокой нише под полом находился параллелепипед из зеленого камня с какими-то непонятными, выгравированными на нем иероглифами. И эти надписи светились. «У вашего персонажа недостаточен параметр интеллект для распознавания предмета». «Да, несмотря на недавнее повышение интеллекта, мой сержант все равно был малость туповат. Но это неважно. Я и так уже знал, что не ошибся, и мы нашли именно то, что искали. Тем более, что инженер обладал достаточным интеллектом и вскоре подтвердил, что найденный нами камень – мобильный генератор защиты в активном состоянии. Вот только для включения или выключения этот магический артефакт требовал специального ключа, которого у нас не было. Скорее всего, этот ключ находился у Минотавра. «Мобильный генератор защиты», – заинтересовался механик, кстати, только что получивший 25-й уровень персонажа. «Это значит, что его можно перенести и поставить в другом месте, и будет у нас такая же защита в том месте, где мы построим дом». «Ну, в общем-то, да. Только тяжелый он, зараза. Килограммов двести в нем есть. И, ай, холоднющий аж руки обжигает ледяным холодом». Макс Дубовицкий рассмотрел и попробовал приподнять ценную вещь, но вынужден был признать свое бессилие. И продемонстрировал всем свои руки. На ладонях инженера появились белые волдыри ожогов. Я попросил пока генератор не трогать и поставить валун на место, чтобы Минотавр не понял, что мы обнаружили его тайник и действительно заняться изготовлением громадной кровати. Ведь если есть шанс решить вопрос с Минотавром Миром, то почему бы им не воспользоваться? Правда, оставалась еще Ламия, отношение которой к находящимся в замке посторонним было непонятным. Но вдруг Минотавр сумеет обуздать кровожадные помыслы своей подруги, и все обойдется. «Сержант, тут такое дело...» Макс Дубовицкий попросил меня отойти с ним в сторону и пошептаться наедине. В общем, у меня появилась отличная идея, куда можно поставить наши капканы и ловушки с затяжными петлями. На эту громадную кровать. Я смогу сделать так, что под тяжестью Минотавра планки разъедутся в стороны, и улегшийся на кровать рогатый зверь окажется спутанным по рукам и ногам затянувшимися металлическими тросами. Да еще и находящиеся снизу капканы сработают и удержат конечности чудовища. Конструкцию сделаем максимально прочной, чтобы даже такой могучий зверь не смог освободиться и ничего сломать. Три часа вполне хватит на сооружение такой кровати-ловушки, даже быстрее управимся. Затем заберем у беспомощного Минотавра ключ, деактивируем защиту и свалим из замка. э Я испытывал двойственные чувства. С одной стороны, инженер предлагал хороший способ выпутаться из той непростой ситуации, в которую мы угодили. С другой же, несмотря на всю свою свирепость и очевидную опасность, Минотавр ничего дурного нам пока что не сделал, и поступать так с ним было подло. Вот что, принял я решение, ловушки ставь. Но вся эта система должна сработать не от веса монстра, а при активации какого-нибудь рычага или клавиши. Дадим Минотавру шанс выполнить свое обещание и отпустить нас миром. Если он сдержит слово, мы уйдем, набрав древних книг в качестве обещанной награды. Если же Минотавр проявит вероломство, мы укроемся в нашем убежище. Убить нас он не может и рано или поздно уйдет в освояси сюда, в свое логово. А в нашей команде есть девушка-невидимка, способная прокрасться сюда и в нужный момент нажать правильный рычаг.